Глава четвертая. Алисия. Алисия, ты считаешь, что это в порядке вещей? Тссс. Я даже не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, как выглядит Зигвальд, которому сказали «тсссс». Возможно, впервые в жизни. Но быть в этом уверенной я не могла. За спиной раздались шаги. Его светлость приблизился ко мне и остановился рядом. Как это понимать? Его голос по-прежнему был грозным, но уже чуть смягчился. Не надо ничего понимать. просто посмотри туда. Мне показалось, что так будет правильно. Вытянуть руку и указать в сторону возвышающихся гор, залитых солнечным светом. Поразительный контраст зелени, окружавшей нас, и снега, которому осталось там лежать совсем недолго, был только частью здешней красоты. Синуанские водопады представляли собой каскад из 35 водопадов, и чудом их называли не просто так. Пробивающиеся сквозь широкую листву лучи заставляли воду сверкать, как бесконечный поток магии, вечной природной магии. сильнее которой нет ничего в мире. Но самое интересное заключалось в том, что с этой точки, на которой я сидела, было видно все 35. Какие-то получше, какие-то похуже, но главный, самый высокий и мощный, отделенный от остальных из-за землетрясения в прошлом веке, напоминал саму первозданную силу воды. Однажды сюда приезжали странствующие монахи из свитерия, и вся группа стояла под его потоками прямо зимой. Местные даже бегали на них смотреть, и я в их числе. Никто не понимал, зачем они это делают. Я тогда тоже не понимала. «Значит, для вас в порядке вещей просто убегать посреди ночи в лес». Утром поправила я и повернулась к устроившемуся рядом Зигвальду. Его белосветлость выглядел несколько небрежнее, чем обычно. Сразу видно, что собирался быстро. Верхняя пуговица жилета оказалась во второй петле, а волосы были в легком беспорядке. Хотя кто бы говорил? «Что с вами случилось?» – нахмурился Зигвальд. «Пока мы здесь, можно общаться без церемоний». сказала я, намекая на официальный тон. «Хорошо. Что случилось с тобой?» Я решила посмотреть на водопады и пришла сюда. Ночью. Утром. «Четыре часа — это глубокая ночь», — Зигвальд отмахнулся. «А это что?» Пальцы легко коснулись моей скулы, которую я поцарапала, когда катилась по веткам. «С горки упала. Ничего страшного». «Вы упали с горки?» «Ты». «Алисия». «Я увидела волка и оступилась. Говорю же, ничего страшного». не считая веточек в волосах и потревожного Эдера, который только за пару минут до появления Зигвальда исчез. Если говорить о Зигвальде, то он смотрел на меня так, будто сомневался в моих умственных способностях. «Здесь водятся волки, и ты пошла сюда погулять одна?» «Не водятся», — сказала я. «Точнее, раньше не водились. Этот каким-то чудом забежал, наверное, заблудился в горах. По ту сторону Ферелесская равнина, она полностью в лесах, и вот там очень много диких зверей». Волк действительно был одиночкой. Когда я весело катилась с горки, а за мной бежал Эдар, он за нами не побежал. Больше того, когда я вытряхнула большую часть веточек и сухой травы из волос и платья и взобралась обратно, волка уже не было. Так что ничего страшного не произошло. Зигвальд, кажется, считал иначе, потому что закатил глаза. «Здесь вообще только змеи водятся», — решила дополнить картину я. «Но я их умею распознавать». «У меня нет слов». «Ну и хорошо, давайте помолчим». Какое-то время мы и правда молчали. Я продолжала наслаждаться видами просыпающейся природы, безоблачным небом и окутывающим меня теплом. А Зигвальд смотрел на меня. Я это скорее чувствовала, чем видела. И раньше наверняка бы безумно смутилась. Но это место было волшебное. Здесь я словно переставала быть собой и становилась кем-то другим. Освобождалась от предрассудков, страхов, сомнений и всего, что обязательно вернется, стоит спуститься вниз. Сейчас же мне в самом деле было до безумия хорошо. Это место исцеляло меня и мое сердце. Слушая шум, обрушивающийся вниз воды, временами перерастающий в гул, я дышала полной грудью. От воздуха начинала кружиться голова, поэтому я просто упала назад, раскинув руки. Зигвальд последовал моему примеру. «Даже не представляю, как это выглядит со стороны», – пробормотал он. «Что?» «Кто?» «Мы?» «Ты выглядишь счастливым». «Правда?» Кажется, он искренне изумился. «Правда. Как ты меня нашел?» Ты же сама рассказала про место, куда убегала, когда хотела побыть одна. Когда твоя мама постучалась ко мне и сказала, что ты пропала, я сразу подумал про синуанские водопады. Честно, я вообще не думала, что он это запомнил. У вас хорошая память, ваша светлость. У тебя. Зигвальд повернулся на бок и снова коснулся моего лица пальцами, а в следующее же мгновение моих губ губами. Пощечина получилась настолько звонкой, что опешили даже поющие птицы. Я подскочила с такой ловкостью, какой за собой не подозревала. Зигвальд вскочил следом. На его лице олел отпечаток моей ладони. «Что вы творите?» выдохнула я. «Алисия, я подумал...» «Если бы вы подумали, вы бы не стали меня целовать». Вспышка золотой магии явила в мир Эдера, который недовольно зарычал и забил хвостом. «Спокойно», — Зигвальд поднял руки. «Алисия, я просто не так вас понял. Теперь бы еще понять, как это понимать мне». Я икнула... Эдер рыкнул, Зигвальд хрустнул. То есть хрустнуло что-то под его ботинком, когда он повернулся, а следом за ним и я, чтобы увидеть злющего, как армия притемного, Райнхарта. Принесла же нелегкая, Причем, судя по его виду, именно нелегкая и принесла. Или гьердова армия. Выглядит он так, будто... Я даже не представляю, что с ним могло случиться, чтобы Райнхард выглядел так. Похоже, Зигвальд был прав, и у меня творческий кризис. Впрочем, творческий кризис на данном этапе моей жизни меньше изо всех зол. Сейчас на меня надвигается зло посерьезней. Судя по тому, насколько оно злое, ничего хорошего здесь никого не ждет. Я задал вопрос. Даже если его особунейшество извалять в грязи, он все равно останется собой. К счастью, мне вовремя удается понять, что вопрос задан не мне. К несчастью, Зигвальд явно не собирается уступать. С какой радости я должен тебе что-то объяснять, братец? «Возможно, потому, что эта женщина!» На меня указывают королевским жестом, даже не сопроводив этот самый жест взглядом. «Моя!» «Где это написано?» Райнхард меняется в лице. Зигвальд ухмыляется. В воздухе начинает искрить магией. Я бы сказала, даже она чувствуется, как лавина в горах, за пару секунд до того, как сойдет вниз и накроет того или тех, кому повезло оказаться у нее на пути. «Ты считаешь, что это смешно?» Голос Райнхарда падает до угрожающих низин. Я считаю, что Алисия, в отличие от брата, Зигвальд все-таки на меня смотрит. В здравом уме, чтобы самостоятельно выбирать, где ей находиться, с кем, а заодно и кого выбирать в мужья. Самой. А не по принуждению обстоятельств. С последним я бы поспорила, но у меня нет на это времени, потому что под пальцами Райнхарда уже рождается магия. Зигвальд явно собирается совершить такую же глупость, поэтому я делаю то, что должна. Или то, что первое приходит в голову. Эдер! Лев с рычанием бросается вперед, и его светлостям приходится отскочить друг от друга на приличное расстояние. Конечно, по размерам это еще не совсем лев, но когда на тебя несется приличной такой массы маджер, оставаться на месте – не лучшее решение. «Алисия, убери его!» – командует Райнхард. «В самом деле командуют. по-другому он не умеет». «Все непременно!» – складываю руки на груди. «Вот прямо сейчас и начну». «Алисия!» В моем имени нет рычащих, но когда его особунейшество это останавливало? Даже у Эдера на загривке шерсть встает тыбом от его рычания. «Зигвальд, ты со мной?» – интересуюсь я. Зигвальд приподнимает брови. «Я считаю, что его светлости эрцгерцогу Барельвийскому стоит немного полюбоваться окрестностями и остыть, прежде чем выходить в люди. Ну а что, он может говорить обо мне так, будто меня тут нет, а я не могу?» Зигвальд ухмыляется еще шире, а Райнхард сильнее хмурится. «Думаешь, меня остановит твой недопес недолев «А вы проверьте», — говорю я. «И с вами я исключительно на вы. Зигвальд, так мы возвращаемся?» «С удовольствием. Райнхард делает к нам шаг, но Эдер рычит и начинает на него наступать. Причем делает это настолько уверенно, что даже увеличивается в размерах. Хотя, может быть, со вчерашнего дня он и правда увеличился. Растет он быстро». «Алисия, это смешно», — Раздраженно цедит Райнхард. «У меня есть ваша магия и...» Я не обращаю на него внимания. Точнее, старательно делаю вид, что не обращаю. Беру Зигвальда под руку, и мы вместе идем к лесенке, которая скрыта за поворотом. Нам в спину летят ругательства и рычания, но Эдеру ничего не грозит. Из того, что я успела прочесть в книге про Маджеров, магия не способна причинить им вред. При атаке они просто растворяются, принимая на себя силу удара, и тут же возникают снова. Уничтожить Маджера может только родная магия, его создатель, тот, чьей магией он был создан. или же другой маджер более сильный, в бою. Хорошо, что вам не пришло в голову погонять его по травке. Зигвальд сейчас точно не про Эдера говорит. Мне бы пришло. Стоит нам оказаться на лесенке, я отнимаю руку. Простите, я не должна была этого делать. Чего именно? Зигвальд продолжает веселиться. Всего, в том числе брать вас под руку, называть так неофициально. Мне нравится, когда меня называют неофициально. Он смеется. Учитывая, что с моего первого крика даже мама обращалась ко мне не иначе, как «Извольте вести себя прилично, ваше положение обязывает», сейчас я чувствую некоторую легкость. «Ваша мама так к вам обращалась?» «Да, поэтому сейчас мы почти чужие люди, но это немного другая тема. Так чем вас так разозлил мой братец?» «С чего вы взяли, что он меня разозлил?» «Я смутно представляю себе, что нужно было сделать, чтобы вы оставили его полюбоваться видами». «Лучше и не представлять, потому что не знаю, как Зигвальду, а мне, стоило представить нашу последнюю встречу в Борельвице, сначала стало жарко, потом очень холодно. Потом захотелось вернуться наверх и самой на него нарычать. Не дождется. Что он вообще здесь делает? Хотя, понятно же, что. Для всех я его невеста, а теперь еще и с потенциально хорошим происхождением. Невесты с потенциально хорошим происхождением не исчезают в гризе. Это невежливо. Еще и очень скандально». а его будущему королевскому величеству такое не пристало. Нет, он должен сам меня бросить, желательно, как его отец, его мать. И только после этого я смогу катиться на все четыре стороны света, чтоб его Эдар покусал за все выступающие части тела. «Ничего», — сказала я. «Просто вашего брата я никогда не интересовала, только его магия». «Это очень на него похоже. На вас нет». «Нет», — я вскинула брови. «Просто там наверху вы вели себя совершенно себе не свойственно. Мы уже преодолели десять поворотов лесенок, осталось еще столько же. Почему? Потому что вы очень солнечная, Алисия, а там от вас веяло холодом. Не сказать, что солнечность как-то помогла мне в жизни. Зигвальд снова улыбнулся, но больше ничего не сказал. Жаль, потому что мне в голову немедленно полезли мысли про Райнхарта. Нет, я, конечно же, знала, что просто так мое бегство никто не оставит, но я не рассчитывала встретиться с ним уже сегодня. Следующий поезд до Гриза через день. В смысле, Райнхард должен был приехать сегодня вечером, выйти из личного вагона и прибыть к нашему дому во всеоружии. Вот только вечером я бы тоже была во всеоружии. А сейчас не была. Именно поэтому до сих пор не могла перестать думать о том, что с ним такое случилось, что он небритый, с темными кругами под глазами, с торчащими в разные стороны волосами и в странной одежде, которой раньше побрезговал бы притронуться, не то что надеть. Я вился в грисы. Ай! Ступенька закончилась неожиданно, ногу обожгло болью. Зигвальд успел меня подхватить, но при попытке сделать следующий шаг, лодыжку уколола снова. «Кажется, я подвернула ногу», — пришлось признаться, опираясь о перила, на том участке, где они еще не выставили жало за нос. «Значит, у нас два варианта. Первый — сидеть здесь и ждать, пока Маджеру надоест играть с Райнхартом. Точнее, когда вы остынете и Эдер отступит». «А второй?» «А второй?» «Можем сделать так». Зигвальд легко подхватил меня на руки. «Идет?» Идти здесь было не так долго, я могла бы посидеть и подождать, пока боль в ноге утихнет. Но ждать Райнхарта мне совсем не хотелось, поэтому я кивнула. Надо отдать Зигвальду должное, он меня нёс до самой опушки. Потом я все таки сказала, что могу идти сама и пошла, стараясь опираться на его руку и по возможности щадить лодыжку, которой не повезло из-за мыслей о Райнхарте. Стоило нам выйти к дому, как навстречу тут же выбежала мама. «Алисия, ты меня с ума сведёшь! Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Ваша светлость!» Тут приезжал один сумасшедший, говорил, что он ее будущий муж, представляете? Что вы, Зигвальд, силой ее похитили и увезли из Борельвицы, от него. Я растерялась, испугалась, сказала, куда вы пошли. Что происходит? Я не знаю, что думать». «Как и я», – прозвучал сбоку резкий голос Райнхарта. Мама подпрыгнула, мы с Зигвальдом обернулись. Эддор очень осторожно вышагивал рядом с Райнхартом и нес в зубах маленького львенка.